«Мы разговаривали, ели и пили, и смотрели, как позднее солнце медленно наклонится к закату. Я чувствовал, как между нами зарождается что-то хорошее, хрупкое и чудесное. Я воспринимал это как продолжение моего странного шестого чувства и был в восторге от того, что Молли тоже улавливала это удивительное напряжение между нами и откликалась на него». Я хотел поговорить с ней об этом и спросить, чувствует ли она также других людей, но боялся, что, спросив, могу выдать себя, как уже выдал Чейду, или что она проникнется той же брезгливостью к моим способностям, что и Барич. Так что я разговаривал с ней и улыбался, и держал свои мысли при себе». Я проводил ее домой по тихим улицам и пожелал спокойной ночи у дверей ее магазинчика. Она немного замешкалась, как будто собиралась сказать что-то другое, но потом только бросила на меня вопросительный взгляд и пробормотала. Спокойной ночи, новичок. Я шел домой под синим-синим небом, пронзенным яркими звездами, мимо часовых, занятых вечной игрой в кости наверх, конюшням. Я быстро обошел стойло, но все было тихо и спокойно, даже с новорожденными щенками. Я заметил двух чужих лошадей в одном из загонов, и одна верховая лошадь с женским седлом была в стойле. Какая-то благородная дама приехала в замок с визитом, решил я. Я удивился, что могло привести ее к нам в конце лета, и ее лошади мне понравились. Потом я покинул конюшню и отправился в замок. По привычке я прошел через кухню. Говориха была знакома с аппетитами конюшенных мальчиков и солдат и знала, что обычные обеды и ужины нас не насыщают. Особенно в последнее время я был голоден всегда. А мастерица Хести недавно заявила, что если я не перестану так быстро расти, мне придется заворачиваться в кору, как дикарю, потому что она понятия не имеет, как сделать так, чтобы одежда была мне в пору. Я мечтала большой глиняной миске, которую повариха всегда держала полной мягких сухарей, прикрытых тканью, и о особенно острого сыра, и о том, как все это прекрасно пойдет под кружечку Эля. Наконец я вошел в кухню. За столом сидела женщина. Она ела яблоко и сыр. Но при виде меня вскочила, прижав руку к сердцу, как будто ей явился рябой собственной персоной – Я остановился Я не хотел испугать вас, леди Я просто был голоден и пришел взять немного еды Вас не обеспокоит, если я останусь Леди медленно опустилась обратно на стул Я про себя удивился Что делает дама ее ранга одна в кухне среди ночи, поскольку ее высокое происхождение нельзя было скрыть простым кремовым платьем, которое на ней было и усталостью, исказившее ее лицо? Это без сомнения была хозяйка верховой лошади в стойле, а не служанка какой-нибудь леди. Если она проснулась ночью от голода, почему она просто не попросила слугу принести ей чего-нибудь?» Леди отняла руку от груди и прижала пальцы к губам, словно для того, чтобы успокоить прерывистое дыхание. Когда она заговорила, голос ее был почти музыкальным. «Я не стала бы мешать тебе есть, я просто немного испугалась. Ты вошел так внезапным». «Благодарю вас, леди». Я прошел по большой кухне от бочки с Элем, сырую хлебу. Но куда бы я ни двинулся, ее взгляд преследовал меня. Еда лежала забытая на столе, куда она уронила ее, когда я вошел. Я повернулся, налив себе кружку пива и увидел, что леди широко открытыми глазами смотрит на меня. Встретившись со мной взглядом, она мгновенно опустила голову. Губы ее шевелились, но она ничего не сказала. «Могу я сделать что-нибудь для вас?» — вежливо спросил я. «Помочь вам найти что-нибудь? Может быть, вы хотите немного Эля?» «Если ты будешь так любезен», — прошелестела она. Я принес кружку, которую только что наполнил и поставил на стол перед ней. Леди отшатнулась, когда я подошел к ней близко, как будто я нес какую-то заразу. Я подумал, не пахнет ли от меня после конюша, но решил, что нет, потому что Молли наверняка сказала бы мне об этом. Она всегда была откровенна со мной в таких вещах. Я налил кружку Элли себе, огляделся и счел, что лучше будет унести еду наверх, в мою комнату. Весь вид леди говорил о том, что она неловко чувствует себя в моем присутствии. Но когда я попытался взять одновременно сухари, сыр и кружку, леди показала мне на скамейку напротив нее. Сядь, сказала она, словно читая мои мысли Нехорошо, если я не дам тебе спокойно поесть Ее слова были не приказом и не приглашением А чем-то средним между ними Я занял указанное ею место Выплеснув немного Эля, когда ставил на стол еду и кружку Садясь, я ощущал на себе взгляд гостей Ее еда оставалась нетронутой Я опустил голову, чтобы спрятаться от этого взгляда, и ел быстро, как крыса в углу, которая подозревает, что за дверью притаилась кошка. Леди не грубо, но открыто наблюдала за мной. Руки мои стали неуклюжими, и, потеряв бдительность, я вытер рот рукавом. Я не мог придумать ничего, чтобы сказать, однако это молчание подстегивало меня. Сухарь во рту казался шершавым, я закашлялся... Попытался запить его элем и поперхнулся. Брови леди подергивались. Губы были крепко сжаты. Я чувствовал ее взгляд, даже несмотря на то, что сам старательно смотрел только в тарелку. Я торопливо ел, мечтая лишь о том, чтобы убежать от ее карих глаз и поджатых губ. Я запихал в рот последние куски хлеба и сыра и быстро встал, стукнувшись о стол и чуть не уронив скамейку. Я направился к двери, но на полдороги вспомнил наставление Барича, О том, как уходить из комнаты, в которой присутствует женщина. Я проглотил недожеванный кусок. «Спокойной ночи, леди!» – пробормотал я. Мне казалось, что я говорю что-то не то, но я не мог вспомнить ничего лучше. Я боком двинулся к двери. «Подожди!» – сказала она, и когда я остановился, спросила. «Ты спишь наверху или в конюшнях?» «Везде!» «Иногда. Я хочу сказать, и тут, и там. Ах! Тогда спокойной ночи, леди!» Я повернулся и почти побежал. Я прошел уже половину лестницы, когда задумался над странностью ее вопроса. Только когда я стал раздеваться, чтобы лечь в постель, я понял, что до сих пор сжимаю пустую кружку из-под Я заснул, чувствуя себя очень глупым и размышляя. «Почему?»